Глава 5 Как и в любое другое утро, мы всем курсом сидели в столовой зале и пили чай после плотного завтрака. «Хотя бы сегодня можно нам посетить местные таверны», с надеждой в глазах посмотрел Мишель на магистра Логана. «Вам предыдущего раза не хватило?» — укорил он его. «Вы команда, а в итоге адептке Костел пришлось самостоятельно разбираться с недальновидным десницей». На следующий день после нашего посещения города демонов Самоэль прислал мне коробку с красными тюльпанами и записку, где приносил свои извинения за поведение десницы. Также в качестве извинений король демонов пригласил меня на ужин. Мне следовало ответить на его приглашение, но я не сочла нужным это сделать. В конце концов, я на практику приехала, а не жениха себе искать. Однако меня все еще интересовал один вопрос. От кого Самоэль узнал об этой ситуации? вряд ли от этоигора он не похож на того кто нарушает свое данное слово может он кого то отправил проследить за нами прежде чем мы сейчас вместе с магистром но все же обошлось закатил глаза мишель дело не в этом устало вздохнул логан если вы не команда то шанс вашей гибели увеличивается в два раза мы находимся не у себя дома а в чужом мире и потому должны держаться друг за друга Если каждый будет сам за себя, то и смысла в практике я не вижу. Тогда вернемся и закончим на этом. А мы все равно получим зачет?» Спросил другой адепт. «Нет, конечно», — раздраженно ответил Логан. «Да, и глупые среди нас тоже были». Тем временем магистр продолжил читать нам нотации. И «Если бы не его величество, я бы вообще об этой ситуации не узнал». «Только вот от кого его величество узнал об этой ситуации?» пробубнила я себе под нос. А потому в качестве наказания еще громче сказал он «никаких таверн». «Магистр сейчас изволит завтракать», услышала я голос одной из наших служанок в коридоре. «Передайте ему, что дело не терпит отлагательств». Теперь я услышала голос Абегора. «Что случилось?» Он, словно прочитав мои мысли, тут же озвучил ответ. «Только не мне, а служанке. Этой ночью пропал еще один ребенок». Служанка испуганно ахнула, а я почувствовав холодок вдоль позвоночника от его слов, услышала ее быстрые шаги направляющиеся к нам. абегор пришел вслух промолвила я, и все взгляды обернулись ко мне. что его привело удивленно спросил магистр этой ночью пропал еще один ребенок повторила я слова демона и встала из-за стола в этот момент в столовой ворвалась служанка, и теперь все взгляды были обращены на нее. Вид был у нее не из лучших. Испуганный и растерянный одновременно. Впервые ее такую видела. «Прошу прощения, магистр Логан», тяжело дыша промолвила женщина. «Почтенный Девилиан Абегор к вам пожаловали». Магистр быстро поднялся и направился к выходу, а мы следом за ним. «Пропал еще один ребенок», вновь повторился Абегор, обойдя приветствие. «Знаю, адептка Кастел уже сообщила», ответил ему магистр, и демон обратил свой любопытный взгляд на меня, на что я лишь потупила взор. «Уже ведутся его поиски?» «Да», — ответил он. «Нам бы тоже не помешало участие, но для начала мы бы хотели наведаться к родителям этого ребенка». «Зачем?» А Бегор непонимающе уставился на него. «Поиски сейчас проходят в лесу, где обычно мы и находим детей. В доме, где дитя прожил, сильно ощущается его энергия. Так нам будет проще его найти» а если повезет, то и увидеть, что произошло. Наши маги уже пытались это сделать, у них не вышло. Почему же вы думаете, что у вас выйдет? Просто отведите нас к его дому, устало вздохнул Логан. Как пожелаете, пожал плечами демон, но все же считаю, что это пустая трата времени. Подождав, пока мы оденемся и приведем себя в порядок, на что нам дали не более трех минут, Абегор достал из ножен изогнутый зубчатый кинжал, и резким движением провел им по пустому пространству, образовав магический разрывной портал, который мы видели, когда впервые навещали город демонов. Войдя в портал, мы оказались в городе магов, укрытым слоями белоснежного снега. Однако на этот раз мы оказались не около ворот, а возле одного из немногих двухэтажных кирпичных домов, которые стояли в центре города. В этот раз шел снег. Маленькие снежинки падали на мои локоны, лицо, одежду, и через минуту таяли от температуры тела. Внезапно из дома выбежал мужчина с волнистыми каштановыми волосами до плеч. Не знаю, почему, но на секунду мне показалось, что я увидела своего отца. Но это был не он. Мужчина, кроме волос, ничем не был на него похож. «Вы нашли ее?» — с надеждой в глазах спросил он. «Вы нашли мою Лию?» «Поиски еще продолжаются, уважаемый Волхв», — спокойно ответил ему Абегор. Но я привел помощь. Это магистр Логан из Радоги. Указал он сначала на нашего куратора, а затем на нас и его адепты. «Пожалуйста, найдите мою дочь», умоляюще посмотрел на магистра мужчина, схватив его за руки в порыве эмоций. «Мы сделаем для этого все возможное, мистер», запнулся Логан. «Дайнер», — представился тот. «Уважаемый дайнер вмешалась я, «сейчас не до приветствий и эмоций». Хоть и держать под контролем даже свои эмоции было нелегко в такой ситуации. Позвольте, пожалуйста, нам заглянуть в комнату вашей дочери. Зачем? Он непонимающе уставился на меня. Покои вашей дочери пропитались ее энергией, терпеливо объяснила я. Нам нужно ее осмотреть, ознакомиться с ее энергией. Так нам будет проще ее отыскать. Возможно, если нам повезет, мы сможем увидеть детали ее исчезновения, но времени терять нельзя каждая секунда на счету да да конечно он засуетился прошу вас ступайте за мной мы подождем тебя здесь обратился ко мне логан много людей там ни к чему только энергия может спутаться я кивнула в ответ и направилась следом за мужчиной как только вошла в дом моему взору сразу предстала небольшая гостиная но рассматривать ее не было времени мы направились к лестнице ведущей на второй этаж и поднялись войдя в покое девочки Я осмотрелась. Обычная детская комната. Кровать, шкаф, игрушки, книги. Все выглядело так, словно девочка никуда не исчезала, а просто вышла погулять со своими сверстниками. «Сколько лет вашей дочери?» — спросила я. «Только вчера исполнилось пять», — печально ответил он. «Вы не против, если я тут ненадолго останусь одна?» Дайнер не ответил, просто молча вышел и закрыл за собой дверь. Я же, взяв в руки одну из игрушек девочки, присела на пол, скрестила ноги и закрыла глаза, сосредоточившись. Успокоив свое дыхание, замедлив сердцебиение, я пыталась уловить энергию ребенка. Вот она, тонкая чистая линия. Ухватившись за нее, я словно погрузилась в транс. Стояла ночь. Звезды освещали ночное небо. Девочка мирно спала у себя в постели, обнимая игрушку, которую я сейчас как раз держала в руках. Внезапно что-то изменилось. Я почувствовала необъяснимую тревогу. Через некоторое время я увидела, как в темноте появилась женская фигура. Но я все никак не могла ее рассмотреть. Она была словно смазана, как будто скрыта неизвестным мне мощным заклинанием. Фигура подошла к девочке и коснулась ее. Я четко увидела, как маленькая Лия раскрыла глаза. В ее глазах был не просто испуг. В нем был ужас. Она пыталась закричать, но не смогла. Из ее открытого рта не было изданной ни звука. Девочку словно лишили голоса. Темная фигура закрыла ей рот своей когтистой рукой, и через мгновение они исчезли, оставив шлейф темного дыма. Очень странно, что саму фигуру я рассмотреть не смогла, зато руку увидела отчетливо. Резко открыв глаза, я быстрым шагом направилась к выходу. Дайнер, увидев меня, побежал за мной. «Ну что?» — с надеждой спросил мужчина. «Вы увидели что-нибудь?» Я вопросительно посмотрела на магистра Логана, спрашивая взглядом разрешение поведать отцу девочке о своем видении, на что куратор утвердительно кивнул, и я промолвила. Видение было расплывчатым. Я видела темную женскую фигуру и когтистую руку. Она словно появилась из ниоткуда, лишила девочку голоса, после чего исчезла вместе с ней в никуда. «Как это?» – непонимающе спросил он. «Возможно, то, что похитило вашего ребенка, использовало мощное заклинание скрытия». «Значит, моя дочь пополнила список пропавших детей», – поникшим голосом промолвил мужчина. «Пока еще нет», – попыталась успокоить его я. «Я в достаточной мере ощутила энергию Лии. Мы сможем ее найти. Главное, чтобы живой», – промолвил мужчина и скрылся в доме. «Интересно, что наши демоны, маги и кентавры не смогли ничего увидеть», задумчиво проговорил Абегор свои мысли вслух. «А ты смогла?» «Сколько лет было пропавшим детям?» спросила я, проигнорировав его слова. «От трех до шести», оторвавшись от своих мыслей, ответил он. «Это закономерность. Именно в эти годы магическая энергия детей находится на пике, так как приживается в них, подстраивается под организм своего обладателя». В следующее мгновение мы оказались в лесу перед взглядами множества людей. Здесь, казалось, были все — и маги, и демоны, и кентавры, и еще какие-то неизвестные мне прекрасные на вид существа. «Вы долго?» — недовольно произнес Аллатар. «Гости изволили посетить дом пропавшей девочки», — начал объяснять Абигор. «И даже кое-что сумели...» «Меня не волнует ваше оправдание!» — перебил он его. «Мы упустили время, а в данной ситуации каждая секунда на счету». «Сейчас, вместо того, чтобы отчитывать нас, мы могли бы сразу приступить к поискам», — огрызнулась я. «Разделяемся и приступаем», — сквозь зубы приказал царь, неодобрительно посмотрев на меня. Я же обратила свой взор на прекрасных женщин, стоящих отдельно от нас. Каждая из них была словно ангел, спустившийся с небес, но при том ни на кого не похожая. Одна из них, женщина с золотистыми волосами и ярко-голубыми глазами, смотрела на меня с непонятным мне восхищением. «Кто это?» — шепотом спросила я у демона. «Веерны», — ответил мне он. «Они тоже обеспокоены, и поэтому решили присоединиться к поискам». Все разделились на группы. Мне достался Абигур, незнакомый маг и одна из веерн. Мда уж, повезло так повезло. вступая то по вымощенной тропинке, то по зеленой траве, я, ощущая слабый остаток энергии Лии, заходило всё глубже и глубже в лес. В один момент тропинка кончилась, и нам пришлось пробираться сквозь высокие травы, колючие кусты, криворастущие деревья. Эта часть леса значительно отличалась от той, из которой мы пришли. Она была темнее и словно бы не такой приветливой. Через некоторое время я потерял энергию девочки. Она как будто пропала. Тогда я сосредоточилась на своей вампирской сущности — Попыталась ощутить хотя бы запах ее тела, и мне практически удалось это сделать, вот только одна любопытная особа сбила меня с концентрации. «У вас интересная энергия», — нежным голоском пропела Вьерна. «Она отличается от энергии ваших коллег». «Простите, как вас величать?» — раздраженно спросила я с притворной вежливостью. «Райнира», — ответила она. «Райнира, я сейчас пытаюсь сосредоточиться» как маленькому ребёнку, — объясняла я очевидное. — Не сбивайте меня, пожалуйста. — Да, конечно, — ответила женщина, виновата потупив взгляд. — Простите меня за мою несдержанность. Я снова попыталась сосредоточиться и в очередной раз учуяла запах тела девочки. Она была в метрах пятистах, может, больше от нас. Я попыталась услышать её дыхание и сердцебиение, чтобы понять, в каком состоянии находится ребёнок, но снова услышала сбивший меня с концентрации голос Рейниры. «Извините», — прозвучал ее голос возле моего уха. «Вы что-нибудь нашли?» Я уже собиралась повысить голос на эту глупую особу. В который раз она меня сбивает, и мне приходится начинать все с самого начала. Но неожиданно я услышала какой-то низкочастотный звук, и, похоже, его услышала не я одна. Рейнира в одно мгновение повернулась в ту сторону, откуда исходил этот звук, и напряглась. — Что это? — нахмурившись, спросила я у нее. — Ты о чем? — спросил маг. Я уже и забыла о его присутствии. — Этот звук? — объяснила я ему. — Ты его разве не слышишь? — Нет. — с непонимающим взглядом ответил он. — Рейнира. Хотела обратиться я к ней, но ее нигде не было. Я в недоумении смотрелась. Веерна словно исчезла. — Где она? — Может, ей стало с нами скучно? — легкомысленно пожал плечами мужчина. «Давайте продолжим поиски девочки». Софи с серьёзным взглядом обратился ко мне Абегор. «Откуда ты слышала этот звук?» «Оттуда». Я указала рукой в правом направлении от себя. Абегор без разговоров пошёл в ту сторону. Я последовала за ним, а маг, недовольно вздохнув и что-то пробурчав себе под нос, пошёл за нами. Ступая следом за Абегором, я через какое-то время услышала журчание ручья. С каждым нашим шагом этот звук только усиливался И, наконец, я увидела прекрасное место. Белоснежный чистый песок, кристальное голубое море, волны которого где-то вдали бились скалы «Где это мы?» — восхищенно спросила я. «Это место обитания Виерн», — ответила Бегор. «Оно прекрасно!» — выдохнула я. Я уже хотела выйти вперед, прикоснуться к морю, почувствовать его теплоту и влагу, как Бегор резко остановил меня, схватив за руку. Я непонимающе уставилась на него, на что он лишь поднёс указательный палец к своим губам, намекая на соблюдение тишины. Через некоторое время я поняла причину его поведения. Я увидела латара Он разговаривал с низкорослой темноволосой девушкой, однако, как я не пыталась прислушаться, у меня не получалось услышать, о чём они беседуют. — Почему я их не слышу? — шёпотом спросила я у Абегора. — Потому что ты маг, — ответил он, как ему показалось очевидное. А они стоят слишком далеко. «Я еще и вампир», объяснила ему я, не отрывая взгляда от Аллатара и его спутницы, покачав головой на его заявление. «Мы можем слышать за несколько километров. Я слышу его сердцебиение. Оно спокойно. Я чувствую запах его тела, крови, бегущей по жилам. Но я не слышу, о чем они говорят. Почему?» А Бегор на мгновение замер и сосредоточил на них свой взгляд, затем задумчиво хмыкнул. Я их тоже не слышу. И снова ненадолго замолчал. Они окружены магическим куполом, поэтому мы их не слышим. Этот купол невидимый? Удивленно спросила я. Только для человеческого глаза, ответил он. Посмотри, как маг. Я прикрыла глаза и обратилась к своей магии. Когда почувствовала ее отклик, я посмотрела на Аллатара и его спутницу и обнаружила, что их окружал огромный купол. Одна его сторона была охвачена огнем, другая же серой дымкой. Эта дымка была очень похожа на ту, что я видела в трансе, только та была черной, а эта серая. Я восхищенно посмотрела на Абегора и увидела, что его окружает черный огонь. «Что это?» — спросила я, протягивая руку к огню, окружавшим его. «Моя энергия», — спокойно ответил он. «Ого!» — только я смогла промолвить, я никогда бы не подумала, что это так просто сделать, увидеть энергию. Не почувствовать, а именно увидеть. Неожиданно меня осенила одна мысль. Ты же тоже видишь мою энергию? Да. Какая она? Треть тьмы, треть красного дракона, треть белоснежного волка, — ответил он спустя минуту молчания, не отводя от меня взгляда. Они едины. Вернув взор на купол, я задумалась, можно ли в него пройти магией, не разрушая, просто соединиться с ними и услышать их разговор. Я закрыла глаза и, соединившись со своей магией, мысленно направилась в сторону купола. Мое физическое тело оставалось на месте, а вот астральное, соединенное с магией, осторожно осматривало купол, пытаясь найти лазейку. Я понимала, что рискую, ведь любой неверный шаг, и они почувствуют мое присутствие, почувствуют вторжение. Осторожно коснувшись купола, я увидела, что в нем образовался маленький проход, но его было достаточно, чтобы услышать их разговор. «Лучше остановись», — напряглась женщина. «Они рано или поздно все узнают». «Не узнают», — Алатар сощурил глаза, внимательно присматриваясь к Виерне. «Все, кто знал, уже давно мертвы. Что касаемо тебя, наш договор не позволит тебе даже намекнуть о моем соучастии». «Тень обманывает тебя», — она неодобрительно покачала головой. «Ты не получишь никакой единой власти». «Равновесие разрушается. Ты только все усугубишь и погубишь наш мир вместе со всеми, кто здесь живет. Ты просто злишься, что она сделала предложение мне, а не тебе!» С отвращением выплюнул мужчина. «Если она уже выпила энергию ребенка, скажи, где тело. Девочку нужно хотя бы похоронить». «Это будет слишком просто», — ухмыльнулся Салатар. «Ищи, так веселее». Неожиданно купол распался, и мужчина ушел, оставив Виерну одну. Я, вернувшись в свое тело, уже собиралась обратиться к Абегору, но он опередил меня. «Что это было?» — он удивленно возрелся на меня. «Ты нас словно бы не слышала, и коснуться тебя не получалось, как бы что-то оберегало тебя». «Потом объясню», — ответила я, поднявшись, — «пойдем, нужно найти девочку». Ступая по следу, а если вернее по запаху тела ребенка, который стал гораздо хуже, чем был изначально, мы, наконец, смогли ее отыскать. Но мы опоздали, Лия была уже мертва и, похоже, давно. Ее тело было холодным, как лед, а губы посинели. Я впервые видела смерть ребенка и точно не была к этому готова. Абигур создал купол, поместил в него тело ребенка, и мы отправились к выходу из леса.